19 декабря 2011 года. Понедельник, Москва. В пятницу забыла позвонить по поводу госпитализации на очередную химиотерапию. О свободных местах нужно заботиться заранее. Если это запланированное мероприятие, мне бы отзвонила старшая медсестра, но из-за моего гриппа даты откладывались и откладывались. Наличие свободных мест стало уже моей проблемой. Постоянно изводят мысли о том, что химиотерапию мне в этот раз хотят проделать в один день и по другой схеме. Если раньше дозу делили на два раза, то теперь одноразово. Мне страшно. Просто тупо страшно. Поэтому чувство усталости такое сильное, что несколько дней провела в постели. А может, это слабость после гриппа? За последнюю неделю, когда я узнала об изменениях в предстоящей процедуре, не нахожу себе места. Как я ее перенесу? И перенесу ли вообще с больным сердцем? Сдамся на милость победителя или попрошу врача сделать все как всегда в два захода? Пусть даже химиотерапия вылезет на праздничные новогодние дни, что поделать? Но только не этот изматывающий страх». Позвонила лечащему врачу насчет курса химиотерапии, как мы и договаривались. Она сказала, чтобы кто-нибудь завтра подошел и оформил меня в больницу. Я ей высказала свои опасения насчет изменения процедуры. Она ответила, что будем делать, по-видимому, как всегда. Опять процедура откладывается и уже точно попадает на праздники. Жаль, пропадут новогодние долгожданные денечки. Ведь мы с подругами Марией и Ольга решили семейно отмечать праздник в Подмосковье, в моем родном городе, рядом с площадью, где проходят новогодние гуляния и салют. Я только вчера отдала деньги за ресторан на 31 декабря, а вышел такой облом. Вдруг подтвердится примета, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так неужто, если мне выпадет химиотерапия, я весь год проведу в больницах? Не хочу». Трудом выцарапываюсь из своих болячек, пью антибиотики и кучу других таблеток горстями. Нога заживает плохо, опухает, а ведь мне нельзя делать физиопроцедуры из-за моей основной болезни. Даже пришлось надом вызвать травматолога. Позвонила и сказала, что я после онкооперации четырех курсов химиотерапии, инвалид второй группы, приехал, заведующий отделением лично. О, как? сказала бы, моя дочь. Декабрь месяц обычно изобилует всевозможными писательскими встречами, творческими вечерами. В Центральном доме литератора на это время невозможно снять зал для выступлений. Хочется поехать туда, пообщаться. Так много было планов, а теперь лежу дома. Хорошо хоть знакомые позванивают и рассказывают, что там происходит. Сижу, перебираю прошлогодние фотографии, вспоминаю, каким тяжелым и непредсказуемым был этот год для меня. А в ночь мне вновь приснился тот же самый странный сон, который я уже видел раньше. Он повторился, но с продолжением. Стою одна на продуваемой ветрами площади. Вокруг меня на всем обозримом до горизонта пространстве нет ни единой души, нет домов, лесов или гор. Все выжжено солнцем, как в пустыне. Крупными трещинами покрыта земля, и вдруг Сильный порыв ветра обрушился откуда-то сверху, и земля стала уходить из-под ног. Трещины мгновенно превратились в разломы, затем все начало крошиться и падать вниз с грохотом, поднимая вверх пыль от горизонта, приближаясь со скоростью курьерского поезда ко мне. Эта невозвратность все ближе и ближе подкатывала справа и слева под неким неправильно острым углом. Вот я осталась стоять на скале, стараясь не смотреть себе под ноги, но все равно бросаю взгляд вниз в зияющую пропасть и сразу отвожу глаза. Почему-то я не боюсь, хотя раньше высота меня пугала, а солнце сверху нестерпимо печет и хочется отдаться этой теплоте, раствориться в ней. Я проснулась среди ночи, прислушалась. Муж и дочь спокойно спали в своих комнатах, Такого ужаса и страха, как в прошлый раз, этот сон не вызвал, но все равно осталась какая-то тревога. После внезапного пробуждения никак не могла уснуть.